Глава 32. Первый сержант Антонио Роман сидел на водительском месте своего фургона М-1079 и смотрел сквозь пыльное лобовое стекло на раскинувшуюся вокруг пустынную местность. Удивительным образом она выглядела одновременно и унылой, и суровой. Пыль, песок, низкая поросль, характерная для прерий, а невдалеке невысокие пики. Машину Романа окружали другие автомобили – два бронированных фургона для транспортировки экипажа «Шелтер» м 1113 два грузовика-погрузчика 1123 и один фургон платформа м 1079 a а 2 Впереди было установлено временное укрытие для командования, а внутри его полдюжины человек из взвода «Романа» завершали задания, так внезапно на них свалившиеся. Рядом стоял трейлер, в котором привезли пневматическую катапульту. Сейчас он был пуст. Раздался сигнал рации. танга 1 танга 1 это Виктор-9, прием». На связь вышел специалист третьего ранга Хадсон. Он дистанционно пилотировал дрон «Найт Уорден». Даже здесь, на полигоне «Уайтсенс», где на тысячи миль вокруг не было ни единого врага, Хадсон любил поиграть в войнушку. Роман ответил Это танга 1 принято. Финальная передача отрицательная. Запрашиваю разрешение на обратный курс. Все собранные данные получены в надлежащем порядке? Все собранные данные получены в надлежащем порядке, сэр. Хорошо, Виктор-9, следуйте обратным курсам. Идите на посадку. танга 1 отбой. Принято танга 1 иду на посадку, конец связи. И рация затихла. Роман взял планшет и сделал кое-какие пометки, потом окинул взглядом окружающий пейзаж. Было начало пятого, и солнце стояло низко над далекими горами. Хотя Роман ни за что не признался бы в этом своей команде, но он хотел поскорее разделаться с этими дурацкими учениями и вернуться на базу. Сегодня вечером выходит последняя серия «Мира Дикого Запада», и Роман не собирался ее пропускать. Он в тысячный раз задался вопросом, какая муха укусила старика. Как и на любой военной базе, в Уайтсенсе время от времени проводились всевозможные учения и испытания, плановые и внеплановые. Но в эти несколько дней создавалось впечатление, будто их готовят к высадке на Омаха-Бич. Они отрабатывали разведывательные вылазки на предмет предстоящих бомбардировок, проводили обновление стратегических обзорных карт со сверхвысоким разрешением и даже ручной поиск ВПВ – взрывоопасных пережитков войны. Роману было известно, что за многие годы в Уайтсенсе нередко проводили испытания вооружения, но после них все тщательным образом убирали, и поиск ВПВ в 21 веке казался бессмысленный, не имеющий практического смысла работой. Но больше всего Романа удивило сегодняшнее задание. Его команде было приказано при помощи разведывательного беспилотного летательного аппарата RQ-7 и дрона обнаружить технически неисправную ракету, упавшую в районе пика Викторио. К тому же командование настояло, чтобы они воспользовались не простым дроном RQ-7, а новейшим Найт-Уорденом, оборудованным радиолокатором с синтезированной апертурой и низкочастотным гидролокатором. Кроме того, благодаря спутниковой связи можно было управлять дроном, когда он находился вне пределов видимости. На базе такой дрон был всего один, и Роман полагал, что его следует использовать отнюдь не для подобных пустяков. Запасной дрон, более заурядный RQ-7A Shadow, лежал в трейлере, прицепленном к одному из джипов. Роман отложил планшет и вгляделся в горизонт. Сначала Найт Уорден напоминал крошечную точку на темнеющем небе, но постепенно дрон приближался. «Наверное, в верхах сейчас что-то происходит». А может быть, на всех базах учения и испытания проводятся одни за другими? По крайней мере, так Роман говорил себе до сегодняшнего дня. Политические интриги во внешнем мире его не слишком интересовали. Но эти поиски упавшей ракеты МАМ-23 «Хоук», ее неудачный запуск состоялся несколько месяцев назад, и тогда пришли к выводу, что у нее сработал режим саморазрушения, и она развалилась в воздухе. Кроме того... Роман был уверен, что Хоук вообще летела в другую сторону. Между тем, Найт Уорден был уже совсем близко. В чем этой штуке не откажешь, так это в скорости. Специалист Хадсон сидел в укрытии для командования и обеими руками колдовал над пультом управления, готовя дрон к посадке. Наблюдая за ним из джипа, Роман отбросил свои сомнения в сторону. «Генерал — командир хороший, особенно по сравнению с другими. У всех у них свои странности». Наверное, другим высшее воинское звание не дают. Зато МакГорг не придирается по мелочам и не строит из себя Гитлера местного масштаба. Роману ни разу не приходилось видеть, чтобы генерал вышел из себя. Ну а интерес к истории ядерного оружия вполне безобидное причуда На самом деле это хобби объясняло слухи о том, что полтора года назад МакГорг сам попросил назначить его командиром этой базы. С точки зрения карьеры, Шаг не самый разумный, ведь должности такого рода обычно занимают полковники. Но уж лучше Магург, чем... От размышлений Романа отвлекло какое-то движение в боковом зеркале. К ним направлялись два джипа, ехавшие друг за другом от главного поста. Это еще что такое. Однако праздное любопытство сменилось тревогой, когда Роман заметил звезду на двери первого джипа. Он выскочил из М1079, и оба автомобиля резко затормозили рядом с ним, подняв в воздух клубы пыли. Тем временем Найт Уорден приземлился, и команда Романа, собиравшаяся грузить его обратно в трейлер, застыла и удивленно уставилась на джип генерала МакГурка. Во втором джипе Роман заметил двух офицеров военной полиции. За рулем первой машины сидел ассистент МакГурка, лейтенант Вудбридж. Когда она высаживалась из джипа, от ее высокой стройной фигуры веяло почти имперской торжественностью. Потом она медленно повернулась в сторону Романа. Высокие скулы, безупречно гладкая кожа медного оттенка, янтарные глаза, никогда не улыбающиеся полные губы – всем этим она напоминала Роману египетскую царицу. К тому же, как и подобает царственной особе, Вудбридж одним своим присутствием внушала страх. Если макгурк в их дуэте был Ян, то она Инь. Она стояла неподвижно, точно статуя, озаренная закатным светом. Двое офицеров военной полиции продолжали сидеть в своей машине с включенным двигателем. Единственным из вновь прибывших, кто двигался быстро, оказался генерал МакГург. Он вылез из первого джипа и быстрым шагом направился в сторону Романа. Тот ни разу не видел у генерала такого выражения лица роман поспешно встал по стойке смирно и отдал честь однако магург прошел мимо него и остановился перед специалистом хатсоном доложите обстановку рявкнул он хатсон не привыкший чтобы генерал обращался к нему напрямую поспешно вскочил сэр докладывайте хатсон нервно сглотнул сэр разведка не дала результатов покажите какие квадраты вы обследовали магурк взял у специалиста планшет Вгляделся в экран, несколько раз ткнул в него пальцем. «Вы охватили только секции от С-12 до Ф-14». «Да, сэр, согласно оперативному приказу». «Это же меньше половины территории», сказал генерал, показывая рукой в сторону пика Викторио. «Сэр, баллистики установили, что предполагаемое падение ракеты МАМ-23 могло произойти только с этой стороны. Мнение баллистиков меня не интересует», перебил его генерал. Он не повышал голос, однако к лицу его медленно приливала кровь. «Разве компьютер в состоянии предсказать траекторию ракеты, сбившейся с курса?» «Нет, сэр». «Разве вы можете утверждать со стопроцентной уверенностью, что ракета не падала с другой стороны горы?» «Нет, сэр». «Тогда, черт вас побери, ищите ее со всех сторон и расширьте радиус поиска на два километра. Результаты немедленно отправьте мне лично». «Сэр», — начал Балыхатсон, — но МакГург уже развернулся на каблуках и зашагал обратно к джипу. Проходя мимо Романа, генерал сердито зыркнул в его сторону. Все это произошло так быстро, внезапно и неожиданно, что Роман просто не успел вмешаться. Генерал сел в свою машину, Вудбридж последовала его примеру, а потом оба джипа развернулись и направились обратно к зданию главного командования. Ошеломленный Роман глядел им вслед. То, что рассерженный генерал нагрянул собственной персоной, чтобы разобраться с таким мелким делом, приводило в замешательство. Какая муха укусила Макгурка? Впрочем, больше похоже не на муху, а на животное покрупнее, скажем, на тигра. Роман спиной почувствовал чье-то присутствие. «Сэр», — раздался сзади голос Хадсона, «Мы обследовали территорию согласно параметрам, указанным «Вы слышали, что сказал генерал», — прервал его Роман параметры изменились вернемся сюда завтра ровно в 6 и расширим зону поиска в соответствии с новым приказом